Глава вторая. Ну, слава богу, теперь, наконец, все в порядке. Да и пора уж, через четверть часа они должны быть здесь. Находящимся на холме я дал точную инструкцию, и как только покажется карета, грянет первый выстрел из мортиры. Что это, господин директор, вы так хлопочете и волнуетесь? Поберегите свои силы для самого важного момента встречи. В качестве церемонемейстера Игов маршала. Поумерьте, ваши остроты, господа, с досадой прервал насмешников директор. Желал бы я, чтобы кто-нибудь из вас оказался на моем месте. Тогда бы вы узнали, каково мне. Довольно с меня и этого. Весь многочисленный персонал служащих рудников и горных заводов Беркова в праздничных одеждах собрался у ступеней террасы господского дома. Загородный дом, имевший вид замка и построенный в новейшем изящном стиле вилл с роскошным фасадом, высокими зеркальными окнами и широким подъездом, поражал воображение. Огромный сад с прекрасными цветниками, окружавший дом со всех сторон, усиливал впечатление великолепия. Сегодня дом выглядел особенно по-праздничному. По-видимому, все оранжереи были опустошены, чтобы украсить цветами лестницу, балкон и террасу. Самые драгоценные и редкие растения, которые едва ли срезались когда-нибудь, были здесь и наполняли воздух чудным благоуханием. На обширных лужайках били сверкающие струи фонтанов, окруженных неяркой весенней зеленью, а у въезда в парк находилась огромная триумфальная арка, увитая гирляндами и украшенная флагами. «Довольно с меня и этого!» — повторил директор, подходя к своим сослуживцам. «Господин Берков требует блестящей встречи и думает, что для этого достаточно открыть неограниченный кредит в кассе, а расположение и желания рабочих он не принимает во внимание. Да если бы фабричные были те же, что 20 лет назад, тогда в случае каких-либо торжеств не нужно было заботиться насчет криков «Ура!». Теперь же, с одной стороны, полнейшее безучастие, с другой – открытое сопротивление». Еще немного и молодым устроили бы хорошенькую встречу. Завтра, когда вернетесь в резиденцию, господин Шефер, не мешало бы вам, сообщая о празднестве, намекнуть и о том, чего там не знают или не хотят знать. Боже, сохрани, воскликнул Шефер. Неужели вам хочется лишить меня расположения нашего уважаемого принципала? Я предпочитаю держаться в стороне в подобных случаях. Остальные засмеялись, похоже, отсутствовавший хозяин не пользовался у них особым уважением. «Итак, ему все-таки удалось женить сына на аристократке, заговорил главный инженер. «Много пришлось ему похлопотать, но это хотя бы отчасти заменит дворянскую грамоту, в которой ему до сих пор упорно отказывают, несмотря на все домогательства». Зато теперь он может торжествовать, видя, что знать не отталкивает его из замещанского происхождения. Виндоги даже породнились с ним. Шефер пожал плечами. Им не оставалось другого выбора. Ни для кого не тайна в резиденции, что дела их совершенно расстроены. Сомневаюсь, чтобы гордому барону было легко пожертвовать дочерью». Виндоги всегда принадлежали не только к самой древней, но и к наиболее высокомерной аристократии. Но, в конце концов, и гордость смиряется перед горькой необходимостью. «По-видимому, мое торжество, сознать ее будет дорого нам стоить», — сказал директор, качая головой. «Барон, вероятно, поставил свои условия. Я, впрочем, не вижу никакого смысла во всех этих тратах». «Будь это дочь, ей таким образом купили бы имя и положение в свете». «Но Артур Берков останется по-прежнему мещанином, несмотря на древнюю родословную супруги». «Вы думаете? Я же готов поручиться, что не останется». «Рано или поздно подобное родство окажет свое действие». «Супругу баронессы Винда Крабенау, взять у барона, конечно, не откажут в дворянстве» чего напрасно добивался его отец, который теперь будет вращаться в аристократическом обществе, до сих пор решительно отталкивавшем его. «Я отлично понимаю нашего хозяина. Он очень хорошо знает, что принесет ему эта свадьба, и потому не жалеет денег». Один из служащих белокурый молодой человек в немного узком фраке и безукоризненно натянутых лайковых перчатках нашел уместно вставить свое замечание. «Я только не понимаю, почему новобрачные выбрали местом свадебного путешествия нашу глушь, а не Италию, страну поэзии?» Главный инженер громко засмеялся. «Как, Вильберг, поэзия в брачном союзе денег с именем?» «К тому же свадебные поездки в Италию вошли теперь в такую моду, что, вероятно, кажутся господину Беркову слишком мещанскими». «Аристократия в таких случаях отправляется в свои имения, а мы, прежде всего, хотим быть аристократами, только аристократами». «Думаю, что тут более серьезная причина», — сказал директор. «Боятся, вероятно, что молодой хозяин будет вести в Риме или в Неаполе такой же образ жизни, какой он вел в последние годы в резиденции, а этому давно пора положить конец. Его расточительность перешла все границы». Он промотал уже сотни тысяч. Всякие колодец можно исчерпать, А Артур Берков готов был проделать эту опыт со своим отцом. Шефер насмешливо сжал тонкие губы. Отец сам так воспитал его и теперь пожинает то, что посеял. Впрочем, возможно, вы и правы. «Здесь в глуши он скорее привыкнет подчиняться молодой жене. Боюсь только, что она отнесется к своей незавидной роли с недостаточным энтузиазмом». «Вы думаете, ее принудили выйти за него?» — горячо спросил Вильберг. «Почему непременно принудили? В наше время не бывает таких трагедий». Она просто уступила разумным увещеваниям и трезвому взгляду на положение семьи. И я убежден, что этот брак по расчету окажется довольно сносным, как и большинство подобных». Белокурий Вильберг, очевидно имевший страсть ко всему трагическому, грустно покачал головой. «Может быть и нет. А если в сердце молодой женщины проснется любовь, если другой...» «Боже мой, Гартман, неужели нельзя было провести эту толпу подальше отсюда? Вы с вашей колонной подняли целое облако пыли, которое летит прямо на нас!» Молодой рудокоп, к которому относились эти слова, проходя во главе пятидесяти своих товарищей, мимо говорившего, бросил презрительный взгляд на его нарядный туалет, а потом посмотрел на песчаную дорогу, по которой, поднимая пыль, топали в грубых башмаках рудокопы. «Правей!» — скомандовал он, и толпа почти с военной точностью отклонилась в указанном направлении. «Какой медведь этот, Гартман!» — сказал Вильберг, смахивая носовым платком пыль с фрака. «Хоть бы извинился в своей невежливости! Правей! И таким тоном, каким генерал командует войсками! И почему он так много берет на себя!» Если бы не вмешался его отец, он непременно запретил бы Марти Эверс прочесть мое стихотворение, молодой госпоже. Мое стихотворение, которое я прочел уже всему свету, сказал вполголоса главный инженер, обращаясь к директору. Хоть бы оно было покороче. Впрочем, он прав: со стороны Гартмана наглость не позволяет прочитать стихотворение. Вам бы не следовало ставить его здесь с его молодцами. «От них ничего хорошего ждать не приходится. Это самые упрямые и дерзкие из всех рабочих». Директор пожал плечами. «Но «Ну и самые видные. Остальных я расставил на дороге и в деревне. А Лучшие же из всех наших рабочих должны стоять у триумфальной арки. Надо же похвастаться при случае своими людьми». Молодой рудаку, по которым речь. Славич расставил тем временем своих товарищей около Триумфальной Арки, став во главе их. Директор сказал правду. Это были рослые, и красивые парни, но все они меркли перед своим вожаком, который был на целую голову выше их. Гартману очень шел темный костюм Рудокопа. Лицо его нельзя было назвать красивым, если следовать строгим требованиям классической красоты. Лоб, пожалуй, был низковат. Губы толстоваты, в чертах лица не доставало благородства, но резко и твердо очерченные они не были и заурядными. Над его высоким выпуклым лбом велись густые белокурые волосы. Такая же светлая кудрявая борода закрывала нижнюю часть лица, свежего и загорелого, несмотря на то, что молодой рудокоп часто был лишен здорового воздуха. Его несколько пухлые губы выражали упрямство, а в голубых, мрачно глядевших глазах было что-то такое, что заставляло обычных людей чувствовать его превосходство и невольно подчиняться ему. Этот человек был воплощением энергии, и хотя его суровость и сдержанность не могли возбудить симпатий, он невольно внушал уважение. Пожилой человек, хотя и одетый в платье рудокопа, но, очевидно, не принадлежавший к простым рабочим, приблизился к ним в сопровождении молодой девушки и остановился около Гартмана. «В добрый час! Вот и мы! Как дела, Ульрих? Все ли в порядке?» Ульрих утвердительно кивнул головой, между тем, как остальные рабочие ответили на приветствие старика дружным. «В добрый час, господин Шехместер! и взоры многих парней обратились на его молодую спутницу. Двадцатилетняя девушка вполне могла считаться красивой. Местный праздничный наряд очень шел ей. Небольшого роста она была по плечу высокому Гартману. Густые темные косы обрамляли ее свежее юное личико, слегка загоревшее от солнца, со здоровым румянцем и ясными голубыми глазами. Она была хорошо сложена и, по-видимому, сильна. Девушка протянула руку молодому рудокопу, но он продолжал стоять, крестив руки, и ей пришлось опустить свою. Старик заметил это и проницательно посмотрел на обоих. А «Мы сегодня в дурном расположении духа, потому что нам не удалось поставить на своем?» — спросил он. «Утяжься, Ульрих, это случается довольно редко». — Но раз ты поступаешь слишком дерзко, должен же отец проявить свою власть. — Если бы мне захотелось что-нибудь сказать Марте, то я сказал бы, — решительно произнес Ульрих, бросив мрачный взгляд на великолепный, по-видимому, из теплицы букет, который молодая девушка держала в руке. — Так я и поверил тебе, — сказал старик равнодушно. — Похоже на то. Прежде всего она дочь моей сестры и должна меня слушаться. Но что это с вашей триумфальной аркой? Большой флагшток слишком опустился. Привяжите его покрепче, а то все гирлянды упадут». Улих, к которому главным образом относилось это распоряжение, бросил равнодушный взгляд на готовые упасть венки. «Что же, ты не слышишь, разве?» — повторил нетерпеливо старик. «Мне кажется, я должен работать в рудниках, а не над триумфальной аркой. Разве мало того, что мы стоим здесь, как солдаты на часах? Кто построил эту штуку, тот пусть и поправляет». «Неужели ты не можешь хоть сегодня оставить свою старую песню?» — продолжал с досадой старик. «Ну, пусть кто-нибудь другой влезет наверх». Рудокопы смотрели на Ульриха, как бы ожидая от него позволения но так как его не последовало, то никто не тронулся с места. Только один, похоже, хотел исполнить приказ старика, но Ульрих молча обернулся и посмотрел на него, и этот властный взгляд равнялся приказанию. Рабочий вернулся на свое место, и никто не шевельнулся больше. — Желал бы я, чтобы это рухнуло на ваши упрямые головы! — сердито вскричал старик, и с юношеской ловкостью взобрался наверх, чтобы укрепить флагшток. «Может быть, вы тогда научились бы вести себя на праздники? Вы испортили уже и Лоренца, который до сих пор был лучше всех вас, а теперь делает только то, что прикажет ваш повелитель Ульрих». «Уж не должны ли мы радоваться прибытию нового начальства?» — спросил Ульрих в полголоса. «Мне кажется, довольна с нас и старого». Старик, занятый укреплением флага, к счастью, не слышал этого замечания, но молодая девушка, до сих пор молча стоявшая в стороне, быстро обернулась и озабоченно посмотрела вверх. «Ульрих, прошу тебя!» После ее слов упрямец замолчал, но выражение его лица нисколько не смягчилось. Девушка стояла перед ним. Ей, по-видимому, очень трудно было произнести слова в которых заключался полувопрос-полупросьба, но, наконец, она тихо выговорила их. «Так ты в самом деле не придешь сегодня вечером на праздник?» «Нет, Ульрих!» «Оставь меня в покое, Марта! Ты знаешь, я терпеть не могу танцев!» Марта быстро отошла от него и надула свои алые губки. Глаза ее увлажнились, но это были скорее слезы гнева, нежели обиды на нелюбезную выходку Ульриха. Тот же не заметил ее слез или не придал им значения, да и вообще он мало заботился о девушке. Не тратя больше понапрасну слов, она повернулась к нему спиной и перешла на другую сторону. Молодой рудокоп, который хотел было поправить флагшток, не сводил с нее глаз и, по-видимому, дорого бы дал за то, чтобы пригласили его. Он, конечно, не отказался бы так равнодушно. Старик, между тем, спустился на землю с большим удовольствием любой с делом своих рук. В это время с вершины холма раздался первый выстрел из мортиры. Немного спустя за ним последовали второй и третий. Давно ожидаемый сигнал, означавший прибытие новобрачных, вызвал, понятно, некоторое волнение. Толпа служащих оживилась. Директор еще раз быстро окинул взглядом все приготовления к встрече. Главные инженеры и шефер начали застегивать перчатки, а Вильберг поспешил к Марте, чтобы спросить ее, наверное, в двадцатый раз, хорошо ли она выучила его стихи и не сведет ли на нет впечатления от его произведения своей неуместной робостью. Даже рудокопы проявили некоторый интерес, желая увидеть молодую и, как говорили, красивую жену своего будущего хозяина. Некоторые тоже затянули кожаные пояса и надвинули шляпы на лоб. Один их остался равнодушен и стоял так же неподвижно и небрежно, как и прежде, и даже не глядел в ту сторону. Однако заботливо приготовленная встреча вышла совсем не такой, как ожидали и надеялись. Крик ужаса, вырвавшийся у шихтмейстера, стоявшего по другой стороне Триумфальной арки, заставил всех присутствующих взглянуть туда, и глазам их представилось ужасное зрелище. С возвышенности, по которой шла дорога из древнего в имение, мчалась, вернее, летела карета». Лошади, вероятно испугавшись выстрела из мартиры понесли и экипажу, подпрыгивавшему на неровной дороге, грозила опасность либо свалиться с крутизны, либо разбиться о стволы огромных деревьев, поднимавшихся с левой стороны дороги. Кучер потерял всякое присутствие духа. Он бросил вожжи и в смертельном страхе сидел, держась обеими руками за сиденье. Между тем, с холма, где за деревьями не видно было случившегося несчастья, продолжали раздаваться один за другим выстрелы, еще более подзадоривая и без того ошалевших лошадей. Легко было догадаться, чем кончится эта бешеная скачка. У моста катастрофа была неминуема. Толпа людей, стоявших около дома, вела себя так, как обычно в подобных случаях. Все громко кричали от страха, бегали взад и вперед, суетились бестолку и никому не пришло в голову поспешить на помощь. Даже у рудокопов не хватило на это мужества или сообразительности. Только один из них не растерялся. Ульрих сразу понял, как велика опасность. Растолкав товарищей, он в три прыжка очутился у моста. Из груди Марты вырвался крик ужаса, но было уже поздно. Он бросился навстречу лошадям и схватил их под узцы. Испуганные животные поднялись на дыбы и вместо того, чтобы остановиться, рванулись вперед, намереваясь и его увлечь за собой. Любой другой был бы наверняка смят и раздавлен, но Ульриху, благодаря его геркулесовской силе, удалось справиться с лошадьми. Он так сильно рванул за поводья, которых сумел не выпустить из рук, что одна из лошадей упала и, падая, увлекла за собой другую. Экипаж остановился. Молодой рудокоп подошел к дверцам кареты, предполагая найти сидящих в ней, но во всяком случае даму в обмороке. По его представлениям, знатным особам в минуты опасности свойственно падать в обморок. Однако ничего подобного он не увидел, хотя в данном случае обморок был бы более чем уместен. Молодая женщина стояла в карете, судорожно держась обеими руками за ее стенки. Неподвижные широко открытые глаза ее были устремлены на обрыв, на дне которого через несколько секунд мог оказаться разбитый в щепки экипаж, но с ее крепко сжатых губ не сорвалось ни звука. Готовая в последнюю минуту выпрыгнуть из кареты, рискуя разбиться насмерть, она бесстрашно и с полным самообладанием смотрела в лицо смерти. Ульрих быстро взял ее на руки и вытащил из кареты, которой все еще грозила опасность свалиться с крутизны, так как лошади, даже лежа на земле, продолжали биться, селись подняться. Всего несколько секунд переносил он ее через мост, но все это время ее темные глаза были устремлены на человека, который с таким презрением к смерти бросился под копыта ее лошадей, и его взгляд невольно остановился на прекрасном бледном лице. Возможно, молодой рудокоп не привык касаться руками мягкого шелка и ощущать около своего лица развивающуюся легкую белую вуаль. Только он вдруг смутился и быстро, почти грубо, поставил молодую женщину на землю. Евгения еще слегка дрожала. Наконец губы ее разжались, и глубокий вздох вырвался из груди. Этим только и выразился весь ужас, который она сейчас пережила. — Я... я вам очень благодарна. Посмотрите, пожалуйста, что с господином Берковым. Ульрих, который сам намеревался уже это сделать, остановился в изумлении. «Посмотрите, что с господином Берковым!» – холодно и спокойно сказала молодая женщина, тогда как всякая другая на ее месте произнесла бы это со страхом за судьбу мужа. У молодого рудокопа зародилось такое же подозрение, какое недавно на террасе высказывали в разговоре служащие. Он повернулся и пошел посмотреть на господина Беркова, но тот уже не нуждался в помощи. Он сам вышел из кареты и подходил к ним. Артур Берков и при этой катастрофе сохранил свою апатию и бесстрастность. Когда они вдруг совершенно неожиданно очутились в опасности, и его молодая супруга хотела выпрыгнуть из экипажа, он взял ее за руку и тихо сказал «Сиди, Евгения, ты погибнешь, если выпрыгнешь». Затем они не обменялись больше ни одним словом, но в то время, как Евгения, стоя в карете, посматривала, нельзя ли получить откуда-нибудь помощь, решившись в последнюю минуту отважиться на все, Артур не двинулся с места и только перед мостом закрыл глаза рукой, вероятно, он разбился бы вместе с экипажем, если бы помощь не подоспела вовремя. Он стоял, опираясь на перила моста, без трепета, без малейшего волнения, лишь был несколько бледнее обычного. Действительно ли он не чувствовал страха или подавил его? Ульрих должен был сознаться, что в этой апатии было по меньшей мере что-то незаурядное. Молодой наследник, только что заглянувший в глаза смерти, смотрел на своего храброго спасителя, как на какое-то необыкновенное чудо. Теперь уже совершенно ненужная помощь подоспела со всех сторон. Более десяти человек бросились поднимать лошадей и приводить в себя перепуганного до бесчувствия кучера. Вся толпа служащих окружила новобрачных, выражая им свое сожаление и участие и засыпая вопросами. Никто не мог понять, от чего случилось это несчастье, и приписывали его то выстрелам, то кучеру и лошадям. Артур несколько минут оставался совершенно безучастным, потом движением руки отклонил услуги своих служащих. «Не беспокойтесь, пожалуйста, господа, ведь вы видите, что мы оба невредимы. Позвольте нам прежде всего добраться до дому». Он хотел предложить своей жене руку, чтобы отвезти ее в дом, но Евгения не двигалась с места, озираясь по сторонам. «А наш спаситель? Надеюсь, с ним ничего не случилось?» «Ах, да про него-то мы и забыли!» — сказал несколько сконфуженный директор. «Ведь это Гартман остановил лошадей!» «Гартман, где вы?» Гартман ничего не отвечал, но Вильберг, потрясенный его подвигом, забыв всю свою досаду на него, вскричал с жаром. «Вон он стоит!» И поспешил к молодому рудокопу, который тотчас же, как только служащие приблизились к новобрачному, отошел в сторону и прислонился к дереву. «Гартман, вы должны...» «Боже мой, что с вами?» «Вы бледны, как смерть?» «И откуда эта кровь?» Ульрих, судя по всему, изо всех сил боролся с обмороком, но на лице его выразился гнев, когда молодой служащий хотел поддержать его. Возмущенный тем, что его могли заподозрить в такой слабости, он быстро выпрямился и еще крепче прижал руку к окровавленному лбу. «Пустяки, это просто царапина. Если бы у меня был платок...» Вильберг хотел дать ему свой, но в это время рядом зашуршало шелковое платье. Молодая госпожа Берков стояла уже около него и, не говоря ни слова, подала ему свой тонкий, обшитый дорогими кружевами платок. Баронессе Виндек, вероятно, никогда не приходилось оказывать помощь раненым, иначе она знала бы, что такой тонкий и прозрачный платок никак не мог унять кровь, которая вдруг хлынула струей из-под густых волос. Но Ульрих, отлично понимавший это, все-таки невольно схватил предложенный ему платок. «Благодарю вас, госпожа, но это нам не поможет», сказал старик Гартман, подходя к сыну и кладя ему руку на плечо. «Стой спокойно, Ульрих», продолжал он. И, вынув из кармана грубый полотняный платок, перевязал им довольно глубокую рану на голове сына. «Разве рана опасна?» спросил Артур Берков, подошедший к ним в окружении толпы служащих. Ульрих сильным движением руки отстранил отца и выпрямился. Глубые глаза его мрачно сверкнули, когда он грубо ответил. «Вовсе нет! Я не прошу никого заботиться обо мне и сумею помочь себе сам!» Эти слова были произнесены в весьма непочтительном тоне, но только что оказанная Ульрихом услуга была слишком велика, чтобы можно было обижаться на него. Впрочем, господин Берков, казалось, был очень доволен тем, что ответ Рудокопа избавлял его от дальнейшего беспокойства по поводу этого происшествия. «Я пришлю вам доктора», — сказал он по обыкновению вяло и равнодушно, «а благодарность мы оставим до другого времени, пока, кажется, достаточно оказанной помощи. Пойдем, Евгения!» Молодая женщина взяла предложенную ей руку, но еще раз обернулась назад, чтобы посмотреть, действительно ли достаточно оказанной помощи. Видимо, ей не понравилось поведение ее супруга. «Наша встреча не удалась», — сказал главному инженеру, совершенно расстроенный Вильберг, через несколько минут присоединившись к своим товарищам, которые сопровождали до дому своего молодого хозяина и его супругу. «И ваши стихи тоже!» насмешливо произнес тот. «Кому придет в голову думать теперь о стихах и цветах? Всякому, кто верит в предзнаменование, подобное происшествие при вступлении новобрачной в свой новый дом не предвещает ничего хорошего. Смертельная опасность, раненый, кровь. Да тут целый роман в вашем вкусе, Вильберг». «Вы можете написать на эту тему целую балладу, только вынуждены будете взять в героя Гастмана. А он все-таки как был, так и остался медведем!» — вскричал Вильберг с раздражением. «Разве он не мог поблагодарить добрую госпожу, когда та предложил ему свой платок?» И как грубо ответил он господину Беркову. «Но «Ну, у него богатырская натура». Когда я спросил его, почему он раньше не сделал перевязки, он лаконично ответил мне, что сначала не заметил раны. Представьте себя, получает удар в голову, от которого любой из нас лишился бы чувств, и после этого останавливает лошадь, вынимает из кареты и несет молодую госпожу, не замечая, что ранен, до тех пор, пока кровь не хлынула ручьем из раны. Кто же другой может выдержать такое? Между тем все орудокопы собрались вокруг своего товарища, по-видимому, глубоко оскорбленные поведением их будущего хозяина и тем, как он выразил свою благодарность человеку, спасшему ему жизнь. Все они смотрели недобро и делали по этому поводу резкие замечания. Даже старый Гартман нахмурил лоб и ни слова не сказал в защиту молодого господина. Он все еще старался унять кровь, в чем ему усердно помогала Марта. Лицо ее выражало такую безграничную тревогу за него, что Ульрих непременно обратил бы на это внимание, если бы его взгляд не был обращен совсем в другую сторону. Он как-то странно и мрачно смотрел вслед удалившимся и, видимо, думал о чем-то другом, не имеющем отношения к боли, которую причиняла ему рана. Намереваясь переменить перевязку, так как кровь продолжала струиться из раны, Старый Гартман заметил, что сын все еще держал в руке кружевной платок. «Какую пользу может принести нам этот кружевной платок? Отдай его Марте Ульриха, она отнесет его госпоже», — сказал он с необычайной горечью. Ульрих посмотрел на воздушный и надушенный платок, и когда Марта хотела взять его, быстро поднял руку и прижал платок к кране. В одно мгновение тонкое кружево пропиталось кровью. «Что же ты делаешь?» – удивленно вскричал отец, сердясь. «Уж не хочешь ли заткнуть им более чем дюймовое отверстие в голове? Мне кажется, у нас достаточно платков». «Да, правда, я не подумал об этом», – коротко произнес Ульрих. «Не трогай Марта, он все равно испорчен». Он быстро спрятал платок на груди под блузой. Руки девушки, только что проворно мелькавшие, вдруг опустились, и она безучастно смотрела, как отец делал необходимую перевязку. Глаза ее не отрывались от лица Ульриха. «Зачем он так поторопился испортить дорогой платок? Может быть, ему не хотелось расставаться с ним? Молодой Рудаков совсем не был расположен разыгрывать роль больного». Он с досадой принимал оказываемую ему помощь и потребовался весь авторитет отца, чтобы принудить его к этому. Наконец, он решительно объявил, чтобы его оставили в покое. — Оставьте этого упрямца, — сказал отец. — Ведь вы знаете, что с ним не сладишь. Послушаем, что скажет доктор. Ты у меня настоящий герой, Ульрих. «Устраивать триумфальную арку для встречи молодых хозяев ты не желаешь, считая это унизительным. Но чтобы спасти их, бросаешься под лошадей, нисколько не думая о старом отце, которому ты единственная опора». «Вам всем, — продолжал он, обращаясь к остальным рудокупам, — не мешает брать с него примеры в этом». С этими словами, в которых, несмотря на притворный гнев, ясно звучали любовь к сыну и гордость им, он взял его за руку и увел с собой».